«Этот господин — друг школьного учителя и желает поговорить с ребятами», — сказал Делуар. Марк вошел в маленькую комнатку, столовую, содержавшуюся в большой чистоте. Налево дверь в кухню была открыта настежь Прямо из столовой была видна спальня супругов и детей. «Огюст, Шарль!» — позвал отец. Огюст и Шарль прибежали на зов отца. Одному было 8 лет, другому 6. За ними вошла сестра их, Люсиль, 4 лет. Дети были здоровые и сильные. В них соединились особенности мужа и жены. Младший был меньше ростом и казался умнее старшего. Девочка была прелестна и улыбалась, как умеют улыбаться блондинки, с нежной приветливостью. Но когда Марк вынул листок прописей, и, показывая его мальчикам, начал их расспрашивать, госпожа Далуар, не сказавшая еще ни слова, заявила, опираясь на спинку стула, с самым решительным видом. «Простите, сударь, но я не хочу, чтобы мои дети вам отвечали». Она произнесла эти слова очень вежливо, без задора, как добрая мать, которая исполняет свой долг. «Ну почему же?» – спросил Марк. Потому что нам незачем путаться в историю, которая принимает очень плохой оборот. Со вчерашнего дня мне просто прожужжали уши, и я ничего не хочу иметь общего с этим делом, только и всего. Когда Марк продолжал настаивать, защищая Симона, она сказала: Я не говорю ничего дурного про господина Симона, и мои дети никогда на него не жаловались. Если его обвиняют. Пусть он защищается, это его дело. Я всегда останавливала мужа, чтобы он не мешался в политику. Если он захочет меня слушать, то всегда будет держать язык за зубами и займется своим ремеслом, оставляя в покое и жидов, и кюре. Все это в сущности та же политика. Она никогда не ходила в церковь, хотя и окрестила всех детей и не препятствовала им готовиться к конфирмации. Так полагалось. Она была консервативна по инстинкту, не отдавая себе отчета, вся погруженная в свое семейное благополучие и опасаясь, как бы какая-нибудь катастрофа не лишила семью куска хлеба. Она продолжала с упорством ограниченного ума. «Я не желаю, чтобы нас запутали в это дело». Эти слова имели решающее значение и Долуар должен был им подчиниться. Вообще он не любил, если жена при посторонних высказывала свою волю, хотя сам слушался ее и подчинялся ее руководству. На этот раз он не оспаривал ее решение. «Я не обдумал дело как следует, сударь. Жена права. Таким беднякам, как мы, лучше сидеть смирно полку у нас был такой человек, который рассказывал всякие истории про капитана. Ну, его и не пожалели, голубчика». Марк по неволе должен был покориться обстоятельствам и сказал, «То, что я хотел спросить у ребят, у них спросит, вероятно, суд. Тогда они по неволе должны будут отвечать». «Что ж», — спокойно произнесла госпожа Далуар, «пусть их спрашивают». И мы тогда увидим, что надо будет сделать. Они ответят или не ответят, смотря как я захочу. Дети мои, и никому нет до них дела. Марк поклонился и вышел в сопровождении Долуара, который спешил на работу. На улице каменщик почти извинялся перед ним. Его жена не особенно уступчива, но когда она рассуждает справедливо, то тут ничего не поделаешь. Простившись с каменщиком, Марк почувствовал сильный упадок духа. Стоило ли делать еще попытку? Идти к маленькому чиновнику Савену. В семье Долуара он не встретил такого ужасного невежества, как у Бонгара. Здесь наблюдалась следующая ступень. Люди были несколько культурнее, и муж и жена, хотя и неграмотные, соприкасались с другими классами, и понимали несколько шире вопросы жизни. Но и над ними взошла еще неясная заря. Они шли ощупью среди сплошного эгоизма, и отсутствие солидарности заставляло их совершать великие проступки по отношению к своим ближним. Они не были счастливы, потому что не понимали гражданской добродетели, и не знали, что их личное счастье возможно лишь при счастье других людей. Марк размышлял о великом здании человечества, окна и двери которого в продолжении веков всеми силами стараются держать на запоре, между тем, как их надо было бы открыть настежь для того, чтобы дать доступ свету и теплу. Он повернул, однако, за угол улицы Плезир и очутился в улице Фош, где жил Савен. Он устыдился своего малодушия, и, взойдя на лестницу, позвонил у дверей. Ему открыла госпожа Савен, и, узнав об его желании повидать мужа, сказала, «Он сегодня дома, ему не здоровится с утра, и потому он не пошел на службу. Пройдите, пожалуйста, за мною». Госпожа Савен была прелестная женщина, изящная и веселая, с задорным смехом, настолько моложавая, несмотря на свои двадцать восемь лет что казалось старшей сестрой своих четырех детей. У нее родилась сперва дочь, Гортензия, потом близнецы, Ахилл и Филипп, и потом сын Жюль, которого она еще кормила. Говорили, что ее муж страшно ревнив, постоянно следит за женой и преследует ее своими ни на чем не основанными подозрениями. Она была сирота и зарабатывала себе хлеб тем, что делала цветы из бисера. Савен женился на ней за ее красоту, и так как она чувствовала себя страшно одинокой на свете, то была ему несказанно благодарна и вела себя как примерная жена и мать. В ту минуту, как она готовилась провести Марка в соседнюю комнату, ею овладело тревожное чувство. Вероятно, она опасалась какой-нибудь выходки со стороны Савена, который постоянно готов был затеять ссору, и вообще проявлял страшно тяжелый характер в семейной жизни. Она же со своей уступчивостью и ласковым обращением старалась поддержать мир и спокойствие. «Как доложить о вас, сударь?» Марк назвал свою фамилию и объяснил цель своего прихода. Молодая женщина с грациозной скромностью исчезла в полуоткрытую дверь. Он остался один в узкой передней, которую принялся разглядывать. Квартира состояла из пяти комнат и занимала весь этаж дома. Савен имел небольшую должность в Министерстве финансов и считал необходимым поддерживать известную показную роскошь. Жена его носила шляпы, и сам он всегда выходил в пальто. К сожалению, за показную приличную внешностью скрывалась самая печальная нужда – Савен был удручен сознанием, что, несмотря на свои тридцать с небольшим лет, он не имел шансов повыситься по службе и должен исполнять свои обязанности совершенно механически, как манежная лошадь, получая самые ничтожные жалования, с которым можно было только что не умереть с голода. Плохое здоровье еще увеличивало его дурное расположение духа. Кроме того, он находился в постоянном страхе не угодить начальству. На службе он вечно заискивал и подличал, а придя домой, наводил страх на жену своими взбалмошными выходками, точно больной ребенок. Она отвечала кроткой улыбкой на его придирки и находила возможным, исполнив всю работу по хозяйству, еще заниматься изготовлением бисерных цветов для одного магазина в Бумоне. Такая работа, очень тонкая и сложная, хорошо оплачивалась, и этими доходами она скрашивала более чем скромный бюджет хозяйства. Муж ее в своей буржуазной душонке возмущался тем, что жена его занималась платной работой, и она была принуждена прятаться со своими цветами и относить их потихоньку, чтобы никто не знал об этом. Марк услышал из соседней комнаты, резкий голос, чем-то недовольный. Вслед за ним раздался успокоительный шепот, затем молчание, и в дверях появилась госпожа Савен. «Прошу вас, сударь, войдите». Савен только чуть-чуть привстал с кресла, в котором сидел закутанный, превозмогая приступ лихорадки. Небольшого роста, лысый, с некрасивым землистым лицом, Бледными глазами и жидкой бородкой грязно-рыжего цвета он производил довольно жалкое впечатление. Костюм его был тоже неважный. Дома он донашивал старые платья, а грязный шелковый платок, которым он закутал шею, придавал ему вид несчастного заброшенного старичка. «Моя жена передавала мне, сударь, что вы пришли по поводу этой отвратительной истории» в которой замешан учитель Симон. «Мое первое побуждение, признаюсь, было уклониться от свидания с вами». Он прервал свою речь, заметив на столе цветы и бисер. Жена занималась работой при закрытых дверях, сидя рядом с ним, пока он читал маленького бумонца. Он бросил на жену уничтожающий взгляд, который она отлично поняла и поспешила закрыть работу газетным листом, делая вид, что случайно взяла газету в руки. «Прошу вас, сударь, не думайте, чтобы я был реакционер. Я республиканец, даже довольно крайний, и вовсе не скрываю этого от своего начальства. Ведь мы все служим республике, не правда ли? Поэтому должны быть республиканцами по чувству долга». «Наконец, я всегда на стороне правительства, всегда и во всем!» Принужденный молча выслушивать его речь, Марк только кивал головой в знак согласия. «Что касается религиозных вопросов, то я смотрю на дело так. Кюре должны знать свое место и не мешаться в то, что их не касается. Я настолько же антиклерикал, насколько я республиканец». Но спешу добавить, что для детей и женщин должна существовать религия. И пока в нашей стране господствует католическое вероисповедание, ну что ж, пусть оно и процветает с Богом. Все равно, такая или иная религия должна быть. В своей жене, например, я внушаю, что в ее возрасте и при ее положении в свете ей необходимо посещать церковь и, так сказать, подчиняться известным законам нравственности, для того, чтобы ее не осудили люди нашего класса. Она принадлежит к приходу капуцинов». Госпожа Савен смущенно опустила глаза и покраснела. Вопрос религиозный долгое время служил причиной раздора в семье. Она противилась всеми силами своей честной и прямой души. Муж, увлеченный ревностью, Постоянно упрекал ее в том, что она мысленно грешит против супружеской верности и видел в исповеди единственное средство наложить узду на подобные прегрешения, и остановить женщин на пути зла. Она должна была наконец уступить и выбрать в духовники указанного мужем отца Теодора, в котором она инстинктивно чуяла развратника. Возмущенная и оскорбленная в своей стыдливости, Она и на этот раз подчинилась требованиям мужа, чтобы сохранить домашний мир. «Что касается моих детей, сударь», — продолжал Савен, «то мои средства не позволяют мне посылать в гимназию моих близнецов, Ахилла и Филиппа, и потому я поместил их в общественной школе, как подобает чиновнику и республиканцу. Моя дочь Гортензия посещает школу мадмуазель Рузер. Я в сущности очень доволен этой учительницей и хвалю ее за ее религиозные чувства. Она отлично поступает, посещая с учениками церковь, и я пожаловался бы на нее, если бы она этого не делала. Мальчики, те сумеют выбиться на дорогу, а все-таки если бы я не боялся досадить своему начальству, то без сомнений поступил бы разумнее, отдав и мальчиков в конгрегационную школу. Их со временем поддержали бы, приискали бы им место, оказали бы покровительство, а теперь им придется переносить такие же мытарства и влачить такое же жалкое существование, какое выпало на мою долю. В нем проснулось горькое чувство досады, и он понизил голос, точно боясь, что его услышат. «Видите ли, Юре очень влиятельны, и потому гораздо выгоднее быть с ними заодно». Марк почувствовал глубокое сострадание к этому несчастному, слабому, испуганному существу, погибавшему от злобы и глупости. Он уже встал, понимая, к чему клонится речь чиновника. «Могу ли я получить желаемые сведения от ваших детей, сударь?» «Детей нет дома», — ответил Савен. «Одна дама, наша соседка, увела их на прогулку». Но если бы они и были дома, мог ли бы я заставить их дать вам ответ? Посудите сами. Чиновник ни в каком случае не должен примыкать к какой-нибудь партии. И так мне приходится переносить довольно неприятностей по службе. Связываться с этим делом нет никакой охоты. Марк поспешил раскланяться. На прощание Савен заметил. Хотя евреи и разоряют нашу дорогую родину, но лично против господина Симона я ничего не имею. Однако я все же думаю, что евреям следовало бы запретить заниматься преподаванием. Надеюсь, что маленький бумонец выскажется по этому вопросу как следует. Свобода и справедливости для всех – вот чего должен желать истинный республиканец. Но первая забота о родине. Не так ли? Особенно, когда она в опасности. Госпожа Савен, которая не открывала рта во все время разговора, проводила Марка до дверей. Она казалась смущенной своим подневольным положением. По уму она была куда выше своего жестокого господина. Прощаясь, она улыбнулась Марку своей обворожительной улыбкой. На лестнице он повстречался с детьми, которых провожала соседка. Девочка, гортензия, девяти лет, представляла из себя уже барышню, хорошенькую и кокетливую. Глаза ее так и светились лукавством, а когда на нее взглядывали, она прикидывалась святошей, как сама мадемуазель Рузер, ее наставница. Оба близнеца, Ахил и Филипп, заинтересовали Марка. Они были худые и болезненные, как их отец и, несмотря на свои 7 лет, уже проявляли наследственную злобу. Подталкивая сестру, они ей дали такого тумака, что она чуть не ударилась о перила лестницы. Когда они поднялись, то дверь квартиры отворилась, и оттуда долетел резкий крик грудного ребенка, Жюля, которого мать держала на руках, приготовляясь кормить его грудью. Очутившись один на улице, Марк начал рассуждать сам с собою. Ему удалось проследить три ступени общественной жизни, начиная от невежественного крестьянина до мелкого чиновника, трусливого и глупого. Между ними находился рабочий, испорченный казарменной жизнью, жертва заработной платы. Чем выше поднималась общественная лестница, тем больше люди проявляли жадности и подлости. Все умы были охвачены непроницаемым мраком. Казалось, что полуобразование, преподанное беспрочных научных основ, без метода, только отравляло ум и сообщало ему весьма опасное направление. Образование, оно должно было сделаться общим достоянием, но чистое, освобожденное от всякой лжи и неправды. Только тогда оно явится действительным благодеянием, Марк, поглощенный страстным желанием прийти на помощь товарищу, ужаснулся, заглянув в беспросветную бездну невежества, заблуждений и злобы, которая разверзлась у его ног. Беспокойство его все возрастало. Что могут дать эти люди, если бы к ним пришлось обратиться для создания какого-нибудь великого дела истины и справедливости? Эти люди были частицей Франции, Они входили в состав неподвижной, инертной толпы. Среди них находились и честные люди, без сомнения. Но все же эта толпа представляла собою тяжелую свинцовую гирю, которая придавливала нацию, не давая ей возможности начать новую жизнь, свободную, справедливую, счастливую. Толпа погрязла в своем невежестве. Совесть ее была отравлена направляясь медленно по дороге в школу, чтобы сообщить Симону о той неудаче, которая его постигла, Марк вдруг вспомнил, что он не заходил к сестрам Милом, продавщицам канцелярских принадлежностей на Короткой улице. Хотя и не надеясь добиться от них правды, он все же решил выполнить до конца взятую на себя миссию. Сестры Милом, как их звали, были собственно «свояченицы» их мужья, родные братья, родились в Мальбоа. Старший Эдуард унаследовал от дяди небольшую ловчонку канцелярских принадлежностей, где он и жил со своей женой, очень скромную и расчетливую женщиной. Младший брат его, Александр, более предприимчивого нрава, начал сколачивать себе состояние, занимаясь комиссионерством при разных фабриках смерть постигла их совершенно внезапно. Старший упал в погреб и расшибся, а младший умер шесть месяцев спустя от воспалений легких, где-то далеко, на противоположном краю Франции. Обе женщины остались вдовами. У одной был магазин, у другой тысяч двадцать франков, начало того богатства, о котором мечтал ее муж. Жена старшего брата, энергичная и ловкая женщина, Уговорила свояченицу вложить капитал в дело. Увеличение оборотных средств давало возможность расширить торговлю учебниками и учебными пособиями. У каждой было по сыну, у старший Виктор, а у младший Себастьян. Они жили вместе в тесной дружбе, несмотря на полное нисходство характеров. Вдова Эдуарда посещала церковь, хотя и не была ревностной католичкой. Как ловкая коммерсантка, она хотела заручиться покупателями и рассчитывала, что ей выгоднее примкнуть к церковной партии. Вдова младшего брата, напротив, находясь под влиянием мужа, давно забросила всякие религиозные обрядности. Нога ее не бывала в церкви. Она, в свою очередь, привлекала покупателей свободомыслящих, что только способствовало процветанию торговли. Дела их шли отлично, лавка помещалась как раз между церковной и светской школами, и снабжала ту и другую учебниками, картинами, не говоря уже о тетрадях, перьях и карандашах. Они постоянно объясняли своим покупателям, что каждая из них придерживается своего образа мыслей, и им удавалось таким образом удовлетворять обе партии, для того, чтобы еще более подчеркнуть свои воззрения. Бдова старшего брата поместила сына Виктора в школу братьев, а другая отдала своего Себастьяна в светскую школу, где преподавателем был еврей Симон. Ассоциация этих двух женщин, ловко построенная на угождении вкусом публики, процветала как нельзя лучше, и их магазин постоянно был набит покупателями. Марк остановился на короткой улице. Состоявшей всего из двух домов. В одном помещалась лавка канцелярских принадлежностей, в другом жило духовенство. Он заглянул в окошко магазина, где изображения святых перемешивались с картинами гражданского содержания, прославлявшими республику. Дверь магазина была сплошь увешана номерами иллюстрированных газет. Он собирался войти, когда младшая вдова показалась на пороге. У нее было кроткое лицо, увядшее, несмотря на то, что ей едва минуло 30 лет, но всегда приветливая и улыбающаяся. Около нее вертелся семилетний ее сынишка Себастьян, которого она обожала. Мальчик очень походил на мать, у него были белокурые волосы и ясные голубые глаза, тонкий нос и смеющийся ротик. Вдова знала Марка, и первая заговорила с ним об ужасном преступлении, которое, по-видимому, страшно ее поразило. «Какое печальное происшествие, мсьев Роман, Подумать только, что оно случилось здесь, поблизости от нас, бедный Зефиран. Я часто видела, как он проходил мимо нашей лавки в школу и обратно. Он часто заходил к нам, покупал тетрадки и перья». Я не могу спать с тех пор, как видела его убитым. Потом она заговорила о Симоне, об его ужасном положении и об его несчастной жене. Она считала его очень добрым и честным человеком и была ему благодарна за то, что он очень заботливо относился к ее сынишке, одному из лучших учеников его класса. Ни за что она не поверит, чтобы он был способен на такой гнусный поступок прописи, о которых столько говорят, все равно ничего не доказывают, если бы даже подобные нашлись в школе. Мы довольны их продаем, месье Фроман. Я искала между нашими прописями, но не нашла ни одной со словами «любите своих ближних». В эту минуту Себастьян, который внимательно слушал, поднял голову и сказал «А я видел такую пропись». Кузен Виктор принес из школы братьев листок с этими словами. Мать его очень удивилась. «Что ты говоришь? Отчего же ты раньше мне ничего не сказал?» «Ты меня не спрашивала. К тому же Виктор просил не говорить, потому что им запрещают уносить прописи домой». «Где же этот листок?» «Не знаю. Виктор его, вероятно, спрятал, боясь, как бы его не заругали». Марк слушал, и на душе у него становилось необыкновенно радостно. Сердце забилось надеждой, не возгорится ли истина устами этого ребенка. Быть может, в эту минуту пробился первый луч света, который обратится вскоре в яркое пламя. Он начал задавать Себастьяну точные и определенные вопросы, когда около лавки показалась старшая вдова с сыном Виктором она посетила брата Фульгентия под предлогом сведения счетов. Она была выше ростом, чем ее невестка. Черные волосы, широкое смуглое лицо и властный голос придавали ей очень решительный облик. Она была в сущности добрая и честная женщина и ни за что никого не обидела бы и не обсчитала бы даже на грош свою пащицу, что не мешало ей властвовать над мягкосердечной невесткой в их совместной жизни она представляла мужской элемент, а другая противопоставляла ей лишь добродушную инертность. Но тем не менее ее пассивное противодействие часто одерживало победу своей продолжительной настойчивостью. Виктору было 9 лет. Это был толстый, здоровый мальчик с большой головой и черными вихрами, прямая противоположность Себастьяну. Узнав, в чем дело, вдова строго посмотрела на своего сына Виктора. «Как? Ты осмелился украсть листок прописей, и ты принес его домой?» Виктор бросил на Себастьяна грозный взгляд, полный бешеного упрека. «Нет, маменька». «Да, сударь, кузен видел листок у тебя, а он не имеет привычки лгать». Мальчик ничего не ответил но продолжал метать гневные взоры на своего кузена. Себастьян стоял очень несчастный, потому что он восхищался и преклонялся перед товарищем, гораздо более развитым физически. Когда они играли вместе, Себастьян всегда оказывался побитым. Зато Виктор придумывал необыкновенно интересные похождения, которые увлекали тихого и смирного Себастьяна, внушая ему нередко панический ужас. «Да-да, так оно и было. Я не говорю, чтобы он украл пропись». Мать Виктора, успокоенная, не настаивала на признании сына, который хранил упорное молчание. Она сейчас же сообразила, что довести объяснение до конца довольно опасно, в особенности при постороннем. Каждое слово могло иметь очень важные последствия – лишить их покупателей и восстановить против них одну из враждующих партий, поэтому она бросила невестке такой взгляд, который заставил ту умолкнуть, а сыну просто заметила. «Ступай домой, мы с тобой еще поговорим и разберем дело. Подумай хорошенько, и если ты мне не скажешь всей правды, то я расправлюсь с тобою по-своему». Потом, обернувшись к Марку, прибавила. «Мы вам все объясним, сударь, «Будьте уверены, что он скажет правду, потому что знает, как я взыскиваю с него за малейшую ложь». Марку неловко было настаивать, несмотря на то, что он горячо желал узнать сейчас же всю истинную правду и сообщить ее Симону как радостную весть избавления. Он, однако, уже не сомневался в том, что настоящее, неопровержимое доказательство найдено благодаря счастливой случайности и направился к Симону, чтобы сообщить ему о своих неудачах у Бонгаров, Долуара, Савена и неожиданном благоприятном обороте дела, благодаря признанию маленького Себастьяна в лавке госпожи Милом. Симон выслушал его спокойно, не выказывая той необузданной радости, которую ожидал Марк. «А, такие прописи употреблялись в школе братьев!» Это его нисколько не удивляло, но тревожиться самому у него нет причины, потому что он не невиновен. «Благодарю тебя очень, мой друг, за твои старания», — прибавил он. «Я понимаю всю важность того, что сказал этот ребенок. Но, видишь ли, я не могу примириться с мыслью, что моя судьба зависит от того, что скажут или чего не скажут» раз я знаю, что за мною нет никакой вины. Для меня это ясно, как божий день». Марк рассмеялся, счастливый тем, что его друг так спокоен. Он теперь вполне разделял его уверенность. Поговорив с ним еще несколько минут, он удалился, но сейчас же вернулся, чтобы спросить. «А красавец Маризен был у тебя, наконец?» «Нет, еще не был» значит, он решил разузнать сперва всеобщее мнение городка. Сегодня утром он беседовал с отцом Крабо, потом с мадемуазель Рузер, а теперь, пока я ходил по городу, мне казалось, что я видел его еще раза два, как он тихонько прокрадывался в улицу Капуцинов, а затем шел к мэру. Он старательно разнюхивает почву, чтобы как-нибудь не очутиться на стороне менее сильных. Симон, все время сохранявший спокойствие, теперь невольно сделал нетерпеливое движение, потому что в нем были сильно развита боязнь и почтение к своему начальству. Во всей этой истории он больше всего боялся, как бы на него не взглянули коса, и, пожалуй, не лишили его места. Он собирался сообщить Марку о своих опасениях, как вдруг в комнату вошел Морезен с озабоченным и холодным видом. Он, наконец, решился прийти к товарищу. «Да, господин Симон, я пришел к вам по поводу этого ужасного происшествия. Я в отчаянии и за вас, и за школу, и за всех нас. Это очень серьезный случай, очень серьезный». Он выпрямился, насколько ему позволял его маленький рост, и слова его вылетали раздельно, с повышенной резкостью и даже строгостью. Марку он холодно пожал руку. Он знал, что его начальник, инспектор Академии Борозер, очень любит и ценит Марка, поэтому он не позволил себе по отношению к нему никакой резкой выходки, а только смотрел на него через пенсне, как будто приглашая его уйти. Марку становилось неловко, и он вышел, хотя ему было неприятно оставить Симона наедине с этим господином. Он заметил, как его товарищ побледнел перед начальником, от которого зависел. У него пропало все самообладание, выказанное им по утру. Марк вернулся домой под тяжелым впечатлением неблагожелательного отношения этого морезена в котором он угадывал негодяя.